Герберт Оуэлс. Война миров. Часть первая. Появление марсиан. Глава 1. Канон войны. Никто не поверил бы даже в последние годы XIX -го столетия, что за человеческой жизнью на земле зорко и тщательно наблюдали разумные существа. такие же смертные, как человек, но стоящие на более высокой ступени развития, и что в то время, когда люди занимались своими повседневными делами, за ними следили и изучали их так же подробно, как человек изучает в микроскопе кратковременную жизнь существ, живущих и размножающихся в капле воды. С безграничным самодовольством сновали люди взад и вперед по земному шару, занимаясь своими маленькими делами, счастливой уверенности в своем господстве над материей. Возможно, что и инфузории, видимые в микроскоп, ведут такое же суетливое существование. Никому не приходило в голову, что человечеству может грозить опасность со стороны старых миров, И даже самоё предположение о возможности жизни на них отвергалось как нечто неправдоподобное. Любопытно припомнить некоторые изходящие мнения минувших уже дней. Обитатели земли допускали, что на Марсе могли жить живые существа, низшие по своему развитию, которые с радостью приветствовали бы нашу попытку исследовать их планету. А между тем по ту сторону зияющего мирового пространства, за нами наблюдали умы, превосходящие нас так же, как ум человека превосходит ум животного, и завистливыми, враждебными глазами смотрели на нашу землю. Они, обдуманные и с верным расчетом, ковали планы против нас, и вот в начале XX века настал для людей момент великого разочарования. Мне едва ли нужно напоминать читателю, Что планета Марс вращается вокруг Солнца на расстоянии приблизительно 140 миллионов миль и получает от него лишь половину того количества тепла и света, которое получает Земля. Если гипотеза туманного образования имеет хоть какое-нибудь основание, то Марс должен быть старше нашей Земли, из-задолго до того, как застыла земная кора, на поверхности Марса уже началась жизнь. Тот факт, что он едва достигает объёма Земли, должен был ускорить его охлаждение до той температуры, при которой могла возникнуть жизнь. Не нужно также забывать, что Марс обладает водой, воздухом и всем необходимым для поддержания животного организма. Но так велико счастье человека, и так он им ослеплён, что до конца XIX столетия ни один из писателей не подошёл даже близко к мысли о возможности развития умственной жизни на Марсе, а тем более, что оно могло обогнать развитие её на Земле. Однако из фактов, что Марс старше нашей Земли, что поверхность его равняется только четвертой части её поверхности, и он более удалён от солнца, не было всё-таки сделано естественного заключения что он не только больше отдалён от начала жизни, но и ближе к её концу. В вековой процессе охлаждения, предстоящей когда-нибудь и нашей планете, зашёл уже довольно далеко на Марсе. И хотя его физические свойства представляют в целом ещё тайну, но нам известно теперь, что даже в его экваториальных областях средняя температура еле-еле достигает температуры нашей самой суровой зимы. Воздух на Марсе более разрежён, чем у нас, а уровень воды в его морях настолько понизился, что они покрывают теперь едва ли более трети его поверхности. Во время же длительные сменные времена года на его полюсах образуются огромные залежи снега, которые при таянии периодически затапливают его умеренные пояса. Это последняя стадия умирания ещё невероятно отдалённая от нас стало для обитателей Марса злободневным вопросом. Гнет близкой опасности изощрил их умы, увеличил их силы и ожесточил их сердца. И вот, обозревая мировое пространство, вооруженные умом и такими инструментами, о которых мы еще и не мечтали, они увидали в ближайшем от них расстоянии, Всего в 35 миллионах миль по направлению к солнцу зарю надежды нашу, более тёплую планету, покрытую растительностью, синеющую массой воды, окружённую облачной атмосферой, что свидетельствовало о плодородие её почвы. Сквозь просветы между бегущими облаками они увидели широкие пространства населённых стран и узкие полосы, усеянных судами морей. Мы же, люди, населяющие эту планету, не казались ли им такими же чуждыми и низшими существами, какими нам кажутся обезьяны или муры? Ум человеческий допускает, что жизнь есть беспрерывная борьба за существование. По-видимому, это мнение разделилось и обитателями Марса. Охлаждение их планеты значительно поддвинулось вперёд. На Земле же ещё кипела жизнь, но на Селина она была существами низшего порядка, и единственным способом для марсиане избавиться от гибели, которая из поколения в поколение всё ближе подвигалась к ним, было переселиться ближе к солнцу, то есть завоевать землю. Прежде чем осудить их слишком строго за это, мы должны припомнить, как безжалостно и жестоко наша собственная раса уничтожала не только животных, как, например, исчезновших безонов и додо, но и низшие человеческие расы. Тасмонийцы, несмотря на свой человеческий облик, были стёрты с лица земли европейскими переселенцами в течение лишь 50 лет. Такие ли мы апостолы милосердия? чтобы иметь право раптать на то, что марсиане задумали вести такую же войну и против нас. Своё нападение на нашу планету марсиане рассчитали с поразительной точностью. Их математические познания, по-видимому, далеко превосходят наши. И с полным единодушием довели свои приготовления до конца. Обладая мы более совершенными инструментами, мы бы уже в начале XIX столетия заметили надвигающуюся на нас опасность. Такие учёные, как Скиопарелли, наблюдали красную планету. Кстати сказать, как это ни странно, Марс испокон веков считался звездой войны, но они были не в состоянии объяснить происхождение дрожащих световых точек, которые они с такой точностью наносили на карты. В течение всего этого времени марсиане готовились к войне. Во время противостояния в 1894 году был замечен яркий свет на освещённой стороне диска Марса, сначала Ликской обсерваторией, потом Переттином в Ницце, а позднее также и другими наблюдателями. Англичане прочли об этом впервые в одном из номеров Nature 2 августа. Я придерживаюсь того мнения, что появление этого яркого света объясняется взрывом пушки, помещённой в одну из глубоких скважин на планете, откуда они потом и стреляли в нас. Странные, ещё до сих пор не получившие объяснений пятна были замечены вблизи этого взрыва во время двух следующих противостояний. Гроза разразилась над нами 6 лет тому назад, когда Марс стал приближаться к противостоянию. Лавелл на Яве привёл в движение все телеграфные проволоки астрономических соединительных станций, чтобы сообщить о невероятном взрыве раскалённых газов на Марсе. Это произошло 12 августа около полуночи. Спектроскоп, к которому он тотчас же обратился, показал массу горящего газа, преимущественно водорода, который с невероятной быстротой нёсся с Марса к Земле. Около четверти первого этот огненный поток стал невидимым. Лавелл сравнил этот чудовищный огненный столб, внезапно вырвавшийся из недр планеты, с вырывающимся из пушки при выстреле горячим газом. Это сравнение оказалось удивительно точным. На следующий день в газетах не было больше никаких сообщений об этом удивительном явлении, исключая маленькие заметки в Дейли Телеграф. Мир пребывал в неведении относительно величайших опасностей, когда-либо угрожавших человечеству. Может быть, я ничего не знал бы об извержении, если бы не встретился с известным астрономом Агильви Воттершоу. Он был ужасно взволнован явлениями на Марсе и предложил мне заняться совместно с ним ночными наблюдениями над красной планетой. Несмотря на всё пережитое мною с тех пор, я ясно помню все мельчайшие подробности этого ночного бдения. Тёмное, безмолвное здание обсерватории, затенённый фонарь, отбрасывающий слабый свет на пол в углу, непрерывное тиканье часового механизма в телескопе и узкую щель в потолке в виде продолговатого углубления, через которое видно было небо с рассыпанными на нём звёздами. А Гильви ходил взад и вперёд по комнате, невидимый мне, но слышный. Когда я посмотрел в телескоп, то увидел тёмно-синий кружок неба и маленькую круглую планету на нём. Она казалась такой ничтожной и спокойной, и на ней слабо обозначались поперечные полосы. Чуть-чуть сплюснутая с двух сторон, она отступала от идеально круглой формы. Это была какая-то чуть заметная крапинка света. Она как будто дрожала слегка, но на самом деле это дрожал телескоп от часового механизма, удерживавшего планету в поле зрения. Когда я смотрел на планету, мне казалось, что она то увеличивается, то уменьшается, то приближается, то удаляется, но это объяснялось просто усталостью моих глаз. 40 миллионов миль отделяло нас от неё. Значит, более 40 миллионов миль пустоты. Мало кто может ясно представить себе безграничность пространства, в котором носятся пылинки материального мира. Недалеко от Марса в поле зрения виднелись я, помню, три маленькие светлые точки. Три телескопических звезды, бесконечно далёкие. А кругом них была непроницаемая тьма пустого мирового пространства. Всем известно, какой глубокой представляется эта темнота в морозную звёздную ночь. В телескопа она кажется ещё глубже. Невидимое мною, такое далёкое и малое, нечто неслось, посланное нам марсианами, неуклонно и быстро пролетая невероятно огромное расстояние, приближалось ко мне с каждой минутой на многие тысячи миль. Это было то, Что должно было принести на землю столько борьбы, бедствий и смертей. Когда я тогда смотрел, я не думал об этом. Да и никто на земле не думал об этом приближающемся к ней и безошибочно направленном метательном снаряде. В эту ночь на Марсе произошёл второй взрыв газа. Я наблюдал его. Красноватая вспышка на краю диска, очертания которого были чуть заметны. Это произошло как раз в тот момент, когда хронометр пробил полночь. Я сообщил об этом о Гильве, и он занял мое место у телескопа. Ночь была очень жаркая, и мне захотелось пить. Неловко вытягивая ноги, я, ощупью, в темноте направился к маленькому столику, на котором стоял сифон. А Гильве, между тем, пришел в страшное волнение, увидав волны горящего газа, которые неслись к земле. В эту ночь второй невидимый снаряд полетел с Марса на Землю ровно через двадцать четыре часа, без одной или двух секунд после первого. Помню, я сидел у стола, и красные и зеленые круги мелькали у меня перед глазами. У меня не было спичек, чтобы закурить папиросу, и это раздражало меня. Я совсем не думал о значении слабой вспышки, только что виденной мной, и не подозревал всего того, что она принесет мне с собой. А Гильви продолжал свои наблюдения до часу, а потом мы зажгли фонарь и направились к нему домой. Внизу, под нами, лежали Оттершоу и Чертси с их сотнями мирно спавших людей. Всю ночь А Гильви строил разные предположения о свойствах Марса и смеялся над идеей, что на нем есть живые существа, сигнализирующие нам. По его мнению, на Марсе могло происходить сильное вулканическое извержение, или же это были метеориты, падающие на планету. Он обратил моё внимание на неправдоподобность предположения, что на двух соседних планетах органическая эволюция могла пойти одним и тем же путём. Миллион шансов против одного, что на Марсе нет человекоподобных существ, говорил он мне. Сотни наблюдателей видели на Марсе огонь в эту ночь. И в следующую ночь около полуночи, и так десять ночей к ряду. Почему после десятой ночи выстрелы прекратились, никто на Земле не пытался объяснить. Возможно, что газы, образовавшиеся при выстрелах, были причиной их прекращения. Густые облака дыма или тумана, казавшиеся даже в самый сильный телескоп маленькими серыми движущимися пятнышками, За волокли ясную атмосферу Марса и скрыли от нас его очертания. Даже газеты обратили наконец внимание на эти явления. Повсюду появились популярные статьи о вулканах на Марсе. Я помню, что юмористический журнал Панч сделал удачное применение этой темы в политических карикатурах. А неведомые для всех снаряды Посланники марсианами неслись сквозь временем к Земле через бездну пустого пространства, приближаясь с каждым днём и часом. Теперь кажется почти невероятным, как могли люди заниматься своими маленькими делами под занесённым над ними мечом. Помню ещё, как ликовал Марк Гэм от того, что ему удалось достать новую фотографию Марса для иллюстрированной газеты, которую он собирался издавать. Люди последнего поколения не могут даже представить себе того азарта же духа предприимчивости, который царил в газетном мире в XIX столетии. А себе же скажу, что в то время я был занят упражнениями в езде на велосипеде и печатанием своих статей в различных журналах о вероятных формах развития моральных идей в период прогрессирующей цивилизации. Однажды вечером Первый снаряд марсиан был в то время не более, как в 10 миллионах миль расстояния от нас. Я вышел с женой погулять. Небо было звёздное, и я объяснял ей знаки зодиака. Я показал ей также Марс, маленькую светящуюся точку, которая подвигалась к зениту и на которую теперь было направлено столько телескопов. Была тёплая ночь, Нас обгоняли группы гуляющих из Черти и из Ливорта с музыкой и пением. В верхних этажах домов в окнах виднелся свет, их обитатели ложились спать и издали. Со станции железной дороги доносился грохот маневрирующих поездов, смягчённый расстоянием, он казался почти мелодичным. Моя жена обратила моё внимание на блеск красных, зелёных и жёлтых сигнальных огней, выделявшихся на тёмном фоне неба. Всё кругом дышало таким покоем, такой безопасностью. Глава вторая. Падающая звезда. Но вот наступила ночь первой падающей звезды. Её видели рано утром, когда она, описав огненную линию, пронеслась высоко над Винчестером по направлению к востоку. Сотни людей видели её и приняли за обыкновенную падающую звезду. Альбин, описывая её, говорил, что она оставила после себя зеленоватый след, светившийся в течение нескольких секунд. Дянинг Один из величайших наших авторитетов по метеорологии определил высоту ее полета в 90 или 100 миль. Он предполагал, что она упала на Землю приблизительно миль за 100 от того места, где он находился в тот момент. В это время я был как раз дома и писал у себя в кабинете, и хотя окна мои выходили на отторшоу и шторы были подняты, в эти дни я любил наблюдать ночное небо, я все же ничего не заметил. А между тем, этот странный предмет, самый странный из всего, что когда-либо попадало из воздушных сфер на Землю, должен был упасть именно тогда, когда я сидел у себя, и я бы его увидел, если бы поднял глаза, когда он пролетал. Те, кто его видел, утверждали, что его полет сопровождался свистящим звуком. Сам я этого не слышал. Многие в Бергшире, Сурее и Миддельсексе видели его падение, но подумали, наверное, что это опять упал метеорит. В эту ночь никто не потрудился пойти посмотреть на упавшую массу. На следующий день Агильви, который видел эту падающую звезду, поднялся на заре. Он был уверен, что это был метеорит, и надеялся найти его лежащим где-нибудь на полях между Гарселлем, Оттершоу и Уокингом. И действительно, он вскоре нашёл его не вдали от песочных ям. Кругом со страшной силой был разбросан песок и мелкий гравий, которые образовали довольно большие кучи, видимые за полторы мили. К востоку от этого места горел увериск, и дым тоненькой голубой струйкой поднимался к утреннему небу. Сам же таинственный предмет лежал глубоко в песке, среди разбросанных щепок сосны, которые он раздробил при своём падении. Та его часть, которая выступала наружу, имела вид гигантского цилиндра, сплошь покрытого толстой чешуей и видной тёмно-коричневой корой, совершенно скрывавшей его очертания. Величина его в диаметре была приблизительно ярдов в 30. Подойдя ближе к лежащей массе, Агильви был крайне поражён её величиной и ещё больше её формой. Так как метеорит имел обыкновенно более или менее закруглённую форму, но подойти к метеориту близко было невозможно, так как он ещё не остыл после своего полёта через атмосферу и был очень горяч. Жужащий звук внутри цилиндра Агильви приписал неравномерному охлаждению его поверхности. Тогда ему ещё не приходило в голову, что цилиндр может быть полым внутри. Остановившись на краю ямы, вырытой упавшим телом, Он в недоумении смотрел на этот странный предмет, не зная, чем объяснить его необыкновенную форму и цвет. Мысль о чём-то преднамеренном в его появлении на земле уже тогда промелькнула в его сознании. Утро было удивительно тихое, и солнце, показавшееся над соснами Вейбриджа, уже достаточно грело. В это утро не было слышно пения птиц, даже ветерок не шелестел листьями, и единственным звуком нарушавшим тишину, был слабый шорох внутри горячего цилиндра. На поле не было ни души. Вдруг Агильви заметил с испугом, что кусок серого шлака пескообразной коры, покрывавшей метеорит, отделился от его закругленной верхушки. Он отпадал хлопьями и валился на песок. Но вот отвалился внезапно огромный кусок и упал с таким резким стуком на землю, что у Агильвы замерло сердце. С минут он стоял неподвижно, не понимая, что это значит. И хотя жар, исходивший от метеорита, был ещё очень силён, он всё же спустился в яму, чтобы рассмотреть его поближе. Но даже и тогда он продолжал думать, что это явление объясняется неравномерным охлаждением цилиндра. К его объяснению, однако, противоречил тот факт, что пепел отпадал только с верхушки цилиндра. Потом он заметил, что крышка цилиндра начала тихонько поворачиваться. Движение это было настолько медленное, что он его заметил только потому, что чёрная черта, которая 5 минут тому назад была перед ним, находилась теперь на другой стороне крышки. Но даже и тогда он не вполне понимал, что это означало, пока не услышал глухой, скребущий звук и не увидел, что чёрная черта передвинулась ещё на 1 дюйм дальше. Тогда его словно осенило что-то. Цилиндр был искусственный, полый внутри, с крышкой, которая отвинчивалась. Кто-то, сидящий в цилиндре, отвинчивал эту крышку. Там человек, кричал Агильви. Их там много. Они наполовину испиклись и стараются вылезти оттуда. И внезапно, быстрым скачком мысли, он связал появление метеорита с огненной вспышкой на Марсе. Так ужасно было думать о заключённых там живых существах, что Агильви, забывая жар, который продолжал исходить от цилиндра, Подскочил к нему, чтобы отвинтить крышку, но, к счастью, вовремя спохватился и по тому не успел обжечь себе руки о раскалённый металл. Он остановился в нерешимости на одно мгновение, но затем повернулся, выкорабкался из ямы и со всех ног пустился бежать в локинг. Было около 6 вечера. Встретив на своём пути извозчика, он пытался объяснить ему то, что видел только что, но его рассказ, как и весь его вид. Он потерял свою шляпу в яме. Показались возницы такими дикими, что он стягнул лошадь и поехал дальше. Такая же неудача посетила его с хозяином квартиры у Горсельского моста. Тот принял его за сбежавшего сумасшедшего и пытался даже запереть его в комнате. Это отрезвило Агильви немного, и когда на дальнейшем в своём пути он увидел журналиста Гендерсона, работавшего в своём саду. Он окликнул его и постарался спокойно рассказать ему всё виденное им. Гендерсон, крикнул он. Вы, наверное, видели вчера падающую звезду? Ну, откликнулся Гендерсон. Она лежит теперь на Горсельском поле. Чёрт возьми! крикнул Гендерсон. Упавший метеорит «Это не дурно». «Но он представляет из себя нечто почище простого метеорита. Это цилиндр. Искусственный цилиндр, дружище. И в нем находятся живые существа». Гендерсон с лопатой в руке немного нагнулся к нему. «Что такое?» — переспросил он. Он был глух на одно ухо. А Гильви рассказал ему все, что видел. «Да». Джендерсон на минуту задумался над его рассказом, а затем, бросив лопату, схватил свою куртку и вышел на дорогу. Они вместе бросились бежать на поле и увидели цилиндр всё в том же положении. Шум, слышавшийся внутри, однако прекратился, и между крышкой и телом цилиндра показалась узкая полоса блестящего металла. В этом месте Входил ли, выходил в воздух со слабым тонким шипением. Минуту они прислушивались, постучали палкой по цилиндру и, не получая ответа, пришли к заключению, что человек или люди, сидящие внутри, потеряли сознание или умерли. Само собой разумеется, что оба они были не в состоянии что-либо предпринять. Они и крикнули несколько слов ободрения и утешения сидящим в цилиндре и отправились в город за помощью. Можно себе представить, как они выглядели, когда покрытые пылью, взволнованные и растерзанные, бежали по маленькой улице городка при ярком солнечном свете, как раз в такое время, когда открывались лавки и проснувшиеся жители смотрели из окон. Гендерсон тотчас же отправился на станцию железной дороги, чтобы сообщить в Лондон по телеграфу сенсационную новость. газеты уже подготавливали умы к восприятию этого известия. К 8 часам толпа мальчуганов и всякого праздновающего люда собралась на поле, чтобы посмотреть на мёртвых людей с Марса. В таком виде распространилось это известие. Я впервые услышал это от своего газетчика, когда вышел на улицу, чтобы купить Daily Chronicle. Конечно, я был очень удивлён и не теряя ни минуты, отправился через Оттершоуский мост к песочным ямам.